Глава 26. И однако, Боже мой, Ты, который поднимаешь меня, смиренного, даешь отдых труждающемуся, Ты, который слушаешь исповедь мою и отпускаешь грехи мои, Ты велишь ведь мне любить ближнего, как самого себя. Поэтому я не могу поверить, чтобы Моисей, вернейший слуга Твой, Получил от тебя дар меньший, чем просил бы и хотел получить я, если бродился в его время, и ты поставил бы меня на это же место. В служении сердцем и словом дать людям эти книги, на пользу всем народам, на столько веков, на преодоление в целом мире всех лживых и гордых учений высотой своего авторитета. Я хотел бы, будь я тогда Моисеем, Все мы из того же вещества, и что такое человек, если ты не вспомнишь его? Будь я тогда тем же, что он и поручит и мне написать книгу бытия, я хотел бы получить от тебя такую силу слова и такое умение ткать речи, чтобы и те, кто еще не в силах понять, каким образом творит Бог, не могли бы отвергнуть слов моих, ссылаясь на то, что они превосходят их разумение». Те же, кто это уже могут, находили бы в кратких словах слуги твоего любую верную мысль, до которой они дошли собственным размышлением. А если бы кто увидел в свете истины другую мысль, то ее можно было бы усмотреть в этих словах.